Что разглядишь при их тусклом неживом мерцании? А, наверное, так они для нас они. А и все так, будто кто для нас, для людей, изо всей безмерной природы малый кусок выкрыл. Вот вам, голубчики, солнце чуток, да лето кусок, цветок, тульпан, травки зеленой малость, малых пташек на сдачу, да и будя. А всех остальных тварей припрячу, ночью оболоку,